Резерфорд Монтгомери, Каркаджу Читает Алексей Зеленский. Глава первая. Злой дух. В этот вечер Каркаджу рано вышел на охоту. Он был неограниченным властелином царства, раскинувшегося на сто километров бесплодной, изрезанной каньонами земли. Его царство простиралось от самой золотой чаши до горы слепней. Хитрыми маленькими глазками он внимательно обшаривал снежные откосы и заглядывал в заросли кустарника. Каркаджу не прятался, не перебегал от куста к кусту, как какой-нибудь заяц-беляк или олень. Он неуклюже трусил по насту, часто перебирая короткими лапами, и никого и ничего не боялся. Он был властелином, и все хищники, начиная с кугуара и кончая медведем-гризли, знали и боялись его. Он властвовал не потому, что превышал их всех размерами. Сытый и сонный, он весил всего лишь килограммов 15, Но он происходил от хорька и ласки и унаследовал от них безграничную храбрость. Каркаджу дрался не на живот, а на смерть и никогда не уклонялся от битвы. Это знали все звери, потому что они и признавали его власть. Его ненавидели и боялись, а он, знай себе, разбойничал и убивал в одиночку. Сегодня ему предстояло весьма важное дело. В его владении вторгся неизвестный зверь. Пробираясь по каньону Юнавил, Каркаджу учуял следы макосинов, и это разозлило и встревожило его. Ведь право охотиться в Юнавипе принадлежало ему одному. Он понял по запаху, что тут проходил индеец-зверолов. Что ж, Каркаджу прогнал с Юнавипа уже ни одного охотника. Недаром его прозвали бесом. Не самые замысловатые капканы, не соблазнительные приманки не могли спасти куньей тропы для охотника, посягнувшего на его права. Охотники негодовали, возмущались, но в конце концов бросали хорошие места, потому что перехитрить властелина они не могли. Каркаджу уничтожал и их добычу, и западни. Но индейц прошел не один. Рядом со следами макасинов виднелись глубокие морщинистые следы, отпечатки лап огромного медведя. Пересекая тропу охотника, Каркаджу сунул нос в медвежий след и свирепо зарычал. Видно плохи дела у медвежьего племени, если они водят дружбу с человечьей породой. Каркаджу присел, лапой заслонил глаза и стал вглядываться вдаль, высматривая врага. Толстый, с серым полосатым задом и тупой черной мордой, он выглядел в этой позе довольно забавно. Глаза властелина были его единственным слабым местом, и ему приходилось заслонять их от солнца совсем по-человечьи. Ничего не увидев, он встал на слежавшийся снег и снова пошел по следу. След ввел в Юнавип. Сомнений не было. Охотник уже успел расставить западни, и теперь Каркаджу придется уничтожать их. Каньон сузился. Ручей по названию Злюка, бежавший под толстенным покровом снега и льда, шумел и бился в ледяных оковах. Каркаджу упорно бежал вдоль его русла. Среди тоненьких, похожих на привидения осин, он нашел первую западню. Она была искусно построена, и приманка в ней была еще совсем свежая. Каркаджу дважды обошел западню, потом подполз к ней на животе и толкнул. Ловко отцепил защелку, сделанную в виде четверки, и отпустил пружину. Приманке он уделил больше внимания. Нужно было тщательно исследовать, не отравлена ли она. Кусок рыбы оказался не надрезанным и не пах дымом. Дело в том, что этот охотник никогда не клал яда в свои приманки. Он уже давно охотился и прекрасно знал, что стряхнин портит шкуру зверя, делает ее пятнистой с зеленоватым отливом. Каркаджу не был голоден. Он взял рыбу и отнес ее подальше на крутой склон каньона. Там, в большом сугробе, он вырыл ямку и закопал свою добычу но прежде чем засыпать рыбу снегом, он испачкал ее мускусом, чтобы от нее шел неприятный запах. Теперь на ней лежала печать властелина, и польститься на нее могла разве только голодная лиса. Крокоджу вовсе не собирался возвращаться за этой рыбой, но он смутно сознавал, что пищу нужно запасать впрок, и потому всегда тщательно припрятывал любую добычу. Следующая западня не была похожа ни на одну из виденных им до сих пор. Это была прочная клетка из свежих, крепко перевязанных между собой осиновых кольев. Над входом в клетку торчало толстое бревно, опиравшееся на крепкую ветку с рогатиной на конце. К этой же ветке была приложена длинная жердь, уходившая далеко вглубь клетки. На конце жерди висела заячья тушка. Наполовину освежеванный заяц выглядел очень аппетитно. Пробегавшие мимо рыси и дикие кошки должны были сразу видеть, что их ждет прекрасный обед. Нужно только сделать несколько шагов и сорвать зайца с жерди. Каркаджу посмотрел на ловушку с подозрением. Сначала он обошел клетку вокруг, затем скарабкался на нее. Осиновые колья были поставлены так тесно, что просунуть лапу и достать приманку он не смог. Тогда он попробовал расшатать хоть один кол. Когда и это ему не удалось, он пошел к открытому входу и сел. Было ясно, что воспользоваться входом нельзя. Уже одно то, что он был так широк, настораживало. Каркаджу долго толкал и тряс западню, но пружина не сдавала. Он ничего не мог понять всунул внутрь морду и сразу же отдернул. Ничего не произошло. Тогда он дважды обошел вокруг западни, с силой кинулся на нее и, чуть выждав, снова отправился к входу. На этот раз он всунул внутрь не только морду, но и часть туловища. И опять ничего не произошло. Каркаджу был озадачен. Пятясь из западни, он сердито ворчал. Снег был уже весь испещрен его следами. Можно было подумать, что сотни раз самах отплясывала вокруг капкана какой-то странный танец. Каркаджу решил попробовать еще раз. Сначала он осторожно заглянул внутрь, сделал один шаг и остановился. Еще шаг — и снова остановка. Наконец приманка оказалась прямо перед ним. Снять ее было не так-то легко. По-видимому, она была привязана. Каркаджур ванул зайца к себе, потом, изловчившись, он повернулся в узком проходе и с рычанием прыгнул по направлению к выходу, но было уже поздно. Послышался противный скрип дерева, в морду ему полетела снежная пыль. Он сильно ударился обо что-то головой и отлетел назад. Огромное бревно, торчавшее прежде над входом, преграждало путь убедившись, что ему не выбраться из ловушки, Каркаджу впал в ярость. Он в клочья изорвал мертвого зайца и принялся острыми когтями царапать бревно, закрывшее вход. Куски еловой коры так и летели во все стороны. Он буйствовал целый час, но вырваться из плена не смог. Тогда он уселся, чтобы хорошенько обдумать свое положение. В трудные минуты Каркаджу становился чрезвычайно изобретателен. Осиновые колья хоть и окаменели от мороза, но были еще совсем зелеными. Он начал грызть их. Острые зубы отхватывали большие куски коры, рот был полон ею, но сам ствол оказался твердым, как железо. Два часа он грыз, а результаты были ничтожны. И все же он продолжал сосредоточенно грызть, лишь изредка прерывая работу злобным рыком. Пока хищник пытался разломать крепкие стены своей западни, по склону каньона, скользя, спускалась крупная рысь. Это для нее предназначалось западня, и рысь с готовностью устремилась к ней, совсем как рассчитывал охотник. Но немного не дойдя, она остановилась, повела носом и встревоженно зарычала. Рысь приближалась с наветренной стороны, и крокоджу учуял ее. С яростным рычанием он начал кидаться на стены своей тюрьмы. Рысь распласталась на снегу и одним прыжком очутилась далеко внизу. Она не раз натыкалась на пировавшего каркаджу и всегда ей приходилось удирать. И каркаджу много раз натыкался на рысь, только что убившую кого-то. В таких случаях огромная кошка всегда поспешно уступала властелину свой обед. Однако на этот раз необходимости спасаться бегством не было. Заточенный за зеленым частоколом Каркаджу был не страшен. Холодная звездная ночь тянулась бесконечно. Каркаджу перестал грызть и, решив покориться судьбе, лег на снег. Два кола были наполовину перегрызены, но переломить их он так и не смог. Рассвело. Затем над снежными вершинами показался бледный диск солнца. Кракаджу съежился. Он ненавидел солнечный свет. От ослепительной белизны снега у него болели глаза. И вдруг он встрепенулся и с новой силой кинулся на стенку клетки. По тропинке кто-то шел. Слышно было, как ломается снежный наст под тяжестью грузного тела. Приставив к глазам козырьком лапу, пленник увидел громадного медведя, ковылявшего по направлению к нему. За медведем шел молодой худощавый индейц. Услышав яростное рычание каркаджу, они остановились. — Индейский бес, каркаджу! — закричал охотник. — Мистер Джим, назад! Громадный медведь сел на задние лапы, посмотрел на своего друга и осклабился. Мистер Джим только что хорошо позавтракал, съел миску каши, получил сверх того шесть черносливин и был весьма доволен жизнью. Охотник по имени Гранитный Утес в странном волнении приплясывал вокруг западни. За все время, что он охотился, ему еще никогда не приходилось поймать рассамаху. Лицо его было испуганно Он боялся не того, что свирепый зверь вырвется наружу. На этот случай у него было с собой ружье. Нет, при виде зверя его охватил суеверный страх. — Назад, мистер Джим! Не подходи к Какаджу. Он черт! Он злой дух! Приговаривал гранитный утес. Потом он замолчал и стал рассматривать своего пленника. Но мистер Джим и не собирался подходить к западне. Он видел беса, сидевшего за крепкими стенами, и чуял его запах. Несмотря на то, что он попал к людям, когда ему был всего лишь один месяц, у него сохранился инстинкт дикого зверя и знание законов природы. Мистер Джим моментально сообразил, что в клетке находится опасное существо — зверепый хищник, и с удовольствием предоставил расправу над ним своему приятелю гранитному утесу. Он с трудом придал своей запачканной кашей морде серьезные выражения, но маленькие глазки его весело поблескивали. Казалось, он хотел сказать, — Ну что ж, надо будет, так и побежим. — Стрелять может быть плохо, — бормотал гранитный утес. — Выпустить может быть плохо, пропадут все западни, нужно будет уходить. Он уселся на снег. Мистер Джим осторожно пододвинулся вперед и тоже сел. Ему очень хотелось перекувырнуться на снегу и посмотреть, что сделает этот бешеный крокоджу. Медведи боятся в душе, а мистер Джим был как-никак медведем. Но гранитный утес не одобрил веселого настроения своего спутника. Вопрос был слишком серьезный. Убив рассамаху, он мог нанести обиду высшим силам, распоряжавшимся судьбой этого дикого края. Предание, дошедшее до наших дней от старейших воинов, гласило, что каркаджу — не просто зверь, что в этом уродливом существе живет душа умершего человека. Охотник был встревожен. Если выпустить каркаджу на волю, на охоте в Юнавипе можно ставить крест. Росомаха будет неотступно следить за его ловушками и уничтожать добычу. Гранитный утес понимал, что ему представляется прекрасный случай избавиться от больших неприятностей и от грозного врага. Ему казалось, что убить индейского беса не может быть грехом. Нужно только сделать это по всем правилам. «Прежде чем убивать, мы пойдем и спросим красного журавля». Он махнул мистеру Джиму и, не оглядываясь, пошел прочь. Глава вторая. Крест. Гранитные утесы мистер Джим добрались до дому часов в девять. Их хижина притаилась под сенью пихт, и на искрящемся снежном покрове просеки ее можно было заметить только по огоньку, мерцавшему сквозь заменявшую оконное стекло, выскобленную шкуру. С вершины горы хижина была похожа на зайца, присевшего на опушке рощицы. Метровый пласт снега покрывал крышу и тяжелыми складками свисал с карнизов. Дома гранитного утеса и мистера Джима ждал Красный Журавль, старый воин, которому была уже не под силу зимняя охота. Он поддерживал огонь в очаге и следил за тем, чтобы к приходу его друзей всегда был готов ужин. Жареная оленина с бобами. Но на этот раз Красный Журавль был не один. В хижине оказались гости, двое бледнолицых торговец Сэм Коби со своим компаньоном-смельцем. Обстановка хижины была бедна, стены покрывала копоть, коек не было. На полу лежало несколько шкур, до одной стены груда поленьев, приготовленных красным журавлем. Когда путники ввалились в теплую избушку, красный журавль бросил быстрый взгляд на мистера Джима, проворчал что-то и хлопнул в ладоши. Сам он сидел, скрестив ноги на шкуре перед очагом, и курил коротенькую трубку. Увидев мистера Джима, который неуклюже потоптался на месте и сел, Смельц вздрогнул. Ему показалось, что медведь заполнил собой все помещение. Смельц подошел ближе к компаньону. Мистер Джим, осклабившись, оглядывался по сторонам. Его маленькие глазки на мгновение задержались на бледнолицем гости, и он насупился. Смельц сделал шаг назад, к очагу. «Они что, держат это чудовище в доме, а?» – пробормотал он, обращаясь к Коби. «Ну да, он совсем не страшный, вроде собаки». Коби усмехнулся. Потом повернулся к молодому охотнику и поздоровался с ним. «Хау, гранитный утес!» «Хау!» – буркнул в ответ гранитный утес, равнодушно кивнув головой. «Шкур нет?» Отрывисто спросил красный журавль, вынув изо рта трубку. Охотник бросил сверток ружье на свою постель. — Есть каркаджу! — коротко ответил он, подошел к очагу и протянул к огню руки. Красный журавль смотрел в огонь минут пять. — Ты не принес шкуры! — медленно сказал он. — Каркаджу живой? — гранитный утес кивнул. И говорил он без: "Мы пришли спросить, как его убить". Охотник нагнулся, взял у красного журавля коротенькую трубку и молча затянулся дымом. Старый воин не отрывал глаз от огня. Наконец он встал. "Мистер Джим, поест, ты поешь, потом красный журавль скажет". Не обращая внимания на бледнолицых, он достал из углубления над очагом две глубокие миски. Из большого глиняного горшка, стоявшего около огня, он положил в них огромные порции дымящихся бобов, перемешанных с кусками жирной оленины. Мистер Джим встал на задние лапы и громко заворчал. С языка его капала слюна, маленькие глазки искрились. Красный журавль подтолкнул медведю, наполненную до краев, миску и хитро улыбнулся. Мистер Джим поискал миску и кончиком языка подобрал два баба Потом он забавно ухнул и толкнул миску обратно к красному журавлю. Черные глаза старого воина стали ласковыми, и он засмеялся сухим дребезжащим смешком. «Тебе подходит твое имя, мистер Джим. Любишь бобы со сладеньким, как бледнолицей? Все еще посмеиваясь, индеец снова просунул руку в углубление над очагом и достал оттуда узкогорлый кувшин. Вытащив пробку, он полил бобы тонким слоем темной патоки и опять пододвинул миску медведю. — Это ты испортил малыша, — сказал он гранитному утесу. Гранитный утес проворчал что-то, рот его был набит бобами и олениной. Бледнолицые наблюдали за ними издали. Они уже поужинали часа два назад вместе с красным журавлем. Смельц придвинулся к Коби. «Такой медведь принесет тысячу чистоганам. Меня просили достать», — прошептал он. Коби больно наступил компаньону на ногу. «Хочешь послать мистера Джима вниз в долину с нами?» Немного погодя, спросил он равнодушным голосом, обращаясь к гранитному утесу. Красный журавль бросил на него быстрый взгляд, потом снова уставился в огонь. гранитную утес буркнул что-то с набитым ртом и помотал головой. — Не продается, — сухо сказал он, проглотив то, что было у него во рту. Заиндевевшие космы на загривке мистера Джима стояли дыбом и шевелились. Он сосредоточенно чавкал и после каждого глотка посматривал на горшок с бобами, словно боялся, как бы тот не исчез куда-нибудь. Мистер Джим надеялся получить вторую порцию. — А ты подумал, сколько тебе понадобится бобов, сушеных яблок и рому с патокой, чтобы прокормить такую махину, как Джим, раз ты ему и спать не даешь и самому кормиться не позволяешь? — Голос Коби звучал весьма убедительно. Гранитный утес пошевелился и взглянул на громадного медведя. «Не продается!» — снова буркнул он. Смельц хотел что-то сказать, но Коби опять перебил его. Товары в этом году я запас много, но и шкур за него отдать придется много. А ведь я еще буду кормить твою Есену и сынишку в кроссинге, пока ты здесь». Коби пристально смотрел на молодого охотника. «Будут куницы, будет пума и другие звери. Много!» недопускающим возражений тоном сказал гранитный утес. Коби умел замолчать вовремя. Он снова уселся на пень, служивший ему стулом, и принялся набивать трубку, взглядом предостерегая смельца от дальнейших разговоров на эту тему. Мистер Джим потребовал вторую порцию и получил ее. На этот раз вместе с бабами ему досталась горсть сушеных яблок. Медведь быстро съел яблоки, осклабился и попробовал попросить еще. Когда же красный журавль отказал ему, мистер Джим стал клянчить, чтобы ему полили бобы патокой с ромом. Он сидел, сложив лапы на толстом косматом животе и громко ухал. Красный журавль покачал головой, достал кувшин и вылил на бобы несколько ложек густого сиропа. Мистер Джим уселся доедать свой ужин. Поужинав, гранитный утес подтянул медвежью шкуру поближе к очагу и разлегся на ней. Мистер Джим свернулся в углу и очень скоро крепко уснул. Во сне он непрерывно лизал огромную лапу. Мистер Джим вовсе не собирался впадать в спячку, он не видел в этом необходимости. Добывать себе пищу в снегах ему не приходилось, его кормили и притом очень вкусно. Красный журавль уселся возле очага и сгреб на плоском камне сбоку небольшую кучку горячей золы. Из кармана меховой куртки он достал бисерный мешочек и посыпал золу красным порошком. Заблистали искры, к потолку взвилось облачко дыма и белой струйкой стала опускаться вниз. Красный журавль с полчаса наблюдал за тем, как эта струйка свивается в причудливые спирали. Наконец он заговорил. Старики говорят, каркаджу злой дух. Красный журавль тоже так говорит. Индеец-охотник лежит в засаде возле пастбища оленей и убивает. Он строит капканы и убивает. Убивает потому, что ему надо есть и иметь мягкую постель. Но вот охотник идет на место, где много зверя. Он берет с собой жену. Он убивает и отдает шкуры за бисер, за водку, за товары, которые привозит бледнолицый. За это великий дух наказывает индейца. Красный журавль взял трубку, положенную гранитным утесом, и плотно набил исцарапанную чашечку волокнистым табаком. Бледнолицы внимательно слушали его. Гранитный утес, не отрываясь, смотрел в огонь. — Индеец охотник убивает. Он убивает и ставит капканы, чтобы купить вещи, которые не нужны индейцу. Великий дух сердится. В лесах нет куниц, нет диких кошек, ничего нет. Пустыня. Охотник умный, он умеет делать разные западни, он может перехитрить каждого зверя. Чтобы наказать индейца, Великий дух посылает умершего охотника назад в горы, пусть портит живым охоту. Великий дух обращает его в индейского беса — каркаджу. Красный журавль вытащил из огня веточку и раскурил свою трубку. Смельц усмехнулся, но Коби сидел с серьезным лицом. Он знал, как суеверные индейцы, как свято чтят они свои легенды. И еще он знал, что росомахи действительно обладают необыкновенной силой. В душе Коби почти не сомневался, что Каркаджу действительно воплощенный дьявол. Гранитную тез кивнул. Он уже не раз слышал историю Каркаджу. Великий дух дал Каркаджу силу в десять раз больше, чем положено ему по росту. И хитрость, которой хватило бы на двух охотников. Каркаджу знает все западни, знает, как они устроены. Он портит их. Он послан, чтобы наказать охотника за то, что тот убивает, не зная меры. Если охотник убьет Каркаджу, он прогневает великого духа. — Потому что тогда получится, что охотник хитрее великого духа. Красный журавль покачал головой. — Нельзя убивать Каркаджу! Гранитный утес сел прямо и посмотрел на старого охотника. Но Каркаджу испортит все наши западни, он не уйдет с куней тропы, он сделает так, чтобы мы ушли. Красный журавль бесстрастно покачал головой. — Понадобится, уйдем, так будет лучше, — сказал он и затянулся глубже. — Я могу помочь вашему горю, — негромко сказал Коби. Красный журавль даже глазом не повел в сторону Бледнолицого но гранитный утес посмотрел на него с надеждой. «Нам нельзя уходить, мы и так вон сколько у него набрали. Как ты будешь помогать?» Молодой индеец напряженно ждал ответа, уставившись черными глазами на Коби. В лице торговца не дрогнул ни один мускул, только взгляд его на секунду задержался на мистере Джими. Великий дух и так не жалует белых людей за то, что они продают вам бисер и ножи и стальные капканы. Коби убьет каркаджу и возьмет вину на себя. Коби не станет спрашивать гранитного утеса и красного журавля, можно это сделать или нет. Он просто пойдет и застрелит его, а потом вытащит из капкана и зароет где-нибудь подальше от каньона Юнавип. У красного журавля сделался напряженный вид. Он быстро оглянулся через плечо, затем насыпал на золу еще красного порошка. Гранитный утес улыбнулся. — Верно говоришь, друг Коби. Если ты убьешь Каркаджу без нашего спроса, мы сможем остаться здесь. Правда? Охотник повернулся к красному журавлю. Красный журавль следил за белым дымком, струившимся к потолку. Тоненькая спиралька, не доходя нескольких сантиметров до грязных балок, склонилась вправо и начала опускаться вниз. К молодому месяцу тянется. Красный журавль плотнее закутался в одеяло и начал набивать трубку. Коби не улыбался. Он понимал, что победа осталась за ним. Придвинувшись к гранитному утесу, он сказал уже другим тоном. Я оставляю здесь три мешка бобов, соль, порох, яблоки и патоку. То же самое я завезу твоей жене, серебристой луне. Может, хочешь стальные капканы? У меня есть на нартах. Не надо мне стальных капканов. Капкан из бревен ударит, и к зверю сразу приходит смерть. Стальной капкан ломает кости, льется кровь, смерть наступает медленно. Мне не надо капканов а за еду я отдам тебе шкурки весной. — А что, если появится еще один каркаджу? — Что, если начнутся снежные бури, и звери уйдут с гор, и ты не сможешь добыть шкурки, а? Что я тогда получу за свои бобы и другие припасы? Коби широко развел руками. — Я отдам тебе свое ружье, и еще ты можешь взять обе мои руки. Гранитный утес сделал жест, словно отрубил себе руки. Коби покачал головой. «Это меня не устраивает. Если не будет шкур, ты должен будешь чем-то другим заплатить». «Руки не устраивают?» Гранитный утес был искренне удивлен. Руки были его единственной ценностью. «Дай мне расписку». Поставь крест в том, что если у тебя не будет ста шкурок, ты отдашь мне медведя мистера Джима. Это единственный выход. Иначе я не оставлю тебе порох и бобы, и жене продуктов не отвезу, — сказал Коби тихим голосом. Гранитный утес долго смотрел в огонь. Сто шкурок — это много, но он не раз добывал столько и больше. Было совершенно очевидно, что он скорее готов потерять обе руки, чем мистера Джима. «Ты, конечно, соберешь сто шкурок. Я это так, на всякий случай, показать своему компаньону, а то еще он не отпустит для тебя бобов и пороху», — уговаривал Коби. Гранитный утес отвел глаза от огня. Красный журавль крепко спал и не мог ничего посоветовать. Он еще подумал, кивнул и коротко сказал. «Пиши бумагу». Коби взял огрызок карандаша у смельца, хитро подмигнув при этом своему компаньону. На клочке бумаги он нацарапал. «Обещаю за все забранное в долг заплатить. Если не смогу, отдам медведя мистера Джима». Он написал внизу имя гранитного утеса и оставил место для креста. Гранитный утес поставил крест и возвратил бумагу. Он не понимал, зачем бледнолицому понадобилась расписка. Ни один индиец никогда не нарушил бы обещание расплатиться за еду или другие взятые вещи. За это законы его народа карали смертью. Коби потянулся. — Ой, пора на боковую, — сказал он. — Завтра надо выходить на рассвете. До каньона Юнавип не близко. Гранитную тест притворился, что не слышит. Пусть лучше великий дух думает, что он не повинен в смерти Каркаджу. Гости и хозяин завернулись в одеяло и улеглись. Брев в очаге догорели и превратились в груду раскаленных углей. Мистер Джим громко сопел в углу, не подозревая, что жизнь его является гарантией уплаты за бобы и порох, которые и стоили-то всего долларов двадцать.